Глава 16. Все выжили. Я усиленно тер глаза. Было плохо видно после этого полусна-полутранса. Через некоторое время зрение начало приходить в норму. Мои дедушки стояли рядом и держали в руках открытый фиолетовый пенал. Значит, мне не померещилось. Никак не могу разобраться в своих ощущениях. Это как после сна. «Кажется, что-то помнишь, а что именно происходило во сне, рассказать не можешь. Так и я не знал, что со мной было. Вроде с кем-то или с чем-то общался, рассказывал о себе. Единственное, что я накрепко запомнил, это слово «друг». Это совсем не походило на ту медитацию, о которой мне рассказывали старики. Ладно, потом у них спрошу, что со мной случилось». Деды смотрели на меня очень пристально. «Что вы так смотрите на меня и молчите?» — спросил я с тревогой. «Я все делал в точности, как вы говорили. Неужели я все испортил? Ответьте мне, не молчите!» «Ты все сделал правильно, малой!» «Но как ты это сделал?» — нарочито сдержанно ответил Агал. «Мы не ставили цель открыть этот бокс, а хотели, чтобы ты наладил контакт с этим предметом и попытался увидеть его суть». Ты же моментально провалился в медитацию и замер на несколько часов. Все это время ты не шевелился и практически не дышал. Мы уже начали подумывать, можно ли мягко остановить этот процесс. Вдруг этот пенал беззвучно раскрылся, и ты, наконец, очнулся. — А что там находится? Там ведь что-то есть. — полюбопытствовал я и снова потер свои глаза. — Да, мой мальчик, вот, сам посмотри. Подошел ко мне поближе к Уим. В пенале лежали камни. Они были тускло-зеленого цвета с желтыми прожилками. Самый крупный из них был чуть больше ногтя на моих пальцах. Мелкие же больше походили на крупный песок. И было их тут очень много. «Какие-то камни!» — огорченно пробурчал я. «Я-то думал, что тут будут артефакты или еще что-то ценное, а тут всего лишь горст камней». «Малой, постой!» не торопись с выводами», — спешно добавил Куин. «Это не просто камни, это редчайший корид 67, и его здесь ориентировочно не меньше килограмма. Не знаю, что нам делать. То ли прыгать от счастья, ведь у нас такое бесценное богатство, то ли еще глубже зарыться в мусор и бояться до конца своих дней. Такие вещи, малыш, всегда имеют хозяина, их всегда будут искать». Ладно, будем думать, а ты пока дуй отдыхать и восполнять свою внутреннюю энергию. Кто знает, какие могут быть последствия после такого слияния с минералом? Мы же пока взвесим и пересчитаем нашу находку. Насчет поспать я не возражал, поэтому выпил компот в столовой и со спокойной совестью пошел отдыхать. Ну, сколько корита мы насчитали? Спросил у друга Агал. Смотри. Семь крупных, их масса составляет 472 грамма. Затем 32 средних, это еще 917 граммов. Остается около сотни крохотных на 367 граммов. Итого общая масса минерала 1 килограмм 756 граммов. «Однако», — хмыкнул Куим, — «даже если сдать эти камни представителю губернатора по ничтожной цене, то малой получит больше 17 миллионов кредитов. Давай подумаем, стоит ли нам ввязываться в эту авантюру. Что-то мне подсказывает, что никто и никогда на этой планете не даст ребенку этих денег. Да и в нашем с тобой положении нам никак не продать их. Поэтому я предлагаю следующее. Первое. Корид 67 остается у нас. Второе. «Весь минерал принадлежит малому. Он его нашел, и он его открыл. Ну и третье. Минерал будет использован для развития дара нашего малыша. Эта уникальная находка позволит ему инициироваться без использования регенерационной капсулы и снизить побочные эффекты. Ты согласен, друг мой?» Агал совсем немного подумал и ответил. «Ты знаешь, Куим...» «Я ведь то же самое хотел тебе предложить, за небольшим дополнением. На все, что ты сейчас перечислил, нам с лихвой достаточно трети минерала. Средние и крупные кристаллы можно отложить на потом, а вдруг они понадобятся малому для чего-то поважнее». «На этом мы остановимся», — произнес седой старик. «Ох, как же я хорошо выспался!» Когда я засыпал, у меня было странное ощущение, что я проваливаюсь в яму, заполненную чем-то тёплым и мягким. Теплота эта была успокаивающей и родной. Я окунулся в неё и уснул. Интересно, что там решили мои старики? Успокоились они или нет? Я мигом собрался и направился в комнату удовольствия, то есть в столовую. Меня встретила тишина. Тут никого не было. Пришлось набрать на синтезаторе знакомую комбинацию цифр. Я получил знакомое блюдо и с наслаждением прикончил его. Но наслаждение от пищи не может длиться вечно. Пойду-ка я поищу дедов. Как ни странно, оба профессора находились в учебной комнате и вели степенный разговор о непонятной нестабильности атомарной структуры Карита-67. «Доброе утро, уважаемые!» С энтузиазмом поздоровался я. Что мы сегодня будем делать? Во-первых, молодой человек, уже не утро, а скорее полдень. Очень уж вы любите поспать. Во-вторых, мы ждем тебя для того, чтобы заняться с тобой любимой псионикой». Этим ответом Куим меня просто убил. «Сразу утром заниматься?» «Ну что ж, надо так надо. Давайте мучайте бедного беззащитного мальчика». Ответил я и вздохнул так, будто одним вздохом я сразу решил погрузиться в медитацию. «Кстати, малыш, не хочешь ли узнать, сколько мы насчитали в фиолетовом боксе Карита? И что мы с ним собираемся делать?» «Нашли и нашли», — ответил я Агалу. «Что с ним делать, я думаю, вы уже давно решили сами. Наверное, хотите использовать его в своих исследованиях». Вы ведь раньше постоянно горевали, что вам его выдавали так мало, что этих крох вечно не хватало. Теперь совсем другое дело, и вас никто не ограничивает. Там его больше килограмма, кажется. Вот, посмотри, мы все подсчитали, — сказал Агал и передал мне планшет. Затем он продолжил. Весь минерал твой, малой, и мы его направим на твое становление и развитие, как псиона. «Ну, хорошо», — ответил я. «Как скажете, так и будет. Так что, мне сейчас садиться и медитировать?» «Не так быстро, наш маленький слушатель. Сначала немного послушай меня», — произнес Куим. «Давай поговорим о способах концентрации и упражнениях на концентрацию памяти». После этого наш достойнейший профессор Агал расскажет тебе о работе с эмоциями во время медитации и медитации, направленной на развитие эмпатии. Куим замолчал на секунду и потом произнес уже с другой интонацией. Медитация — это не набор статичных упражнений. Постепенный духовный рост практикующего заставляет усложнять технику медитации. Вот и продолжилась наша лекция. Я слушал и слушал. Профессор вошел в раш и никак не мог остановиться. Он оказался в родной стихии и упивался этим моментом. «Обеденное время уже прошло», — уныло сообщил мне живот. Но потом Куим сообразил, что пора закругляться, и закончил свою речь словами. «Что такое медитация? В большинстве случаев это уход от реальности». Постоянная практика приводит к тому, что разумный регулярно погружается в свой собственный мир. И практикующий псион начинает чувствовать себя счастливым и спокойным, даже в тех ситуациях, которые раньше выводили его из себя. «Пожалуй, мы на этом закончим», — оборвал свой монолог Агал. Оказывается, во время занятия один профессор сменил другого. Я даже не заметил, когда это произошло. Обычно мне следовало практическими занятиями закрепить теоретический материал. Хотя сначала не мешает поесть, все остальное потом. Обед как обед. Я уже привык, что все очень вкусно и питательно. Только об одном сожалею, много съесть не могу. Обед закончился, и я пошел медитировать под контролем Куима. Очнулся я уже поздно вечером. Как я провалился в своё сознание и в какой момент это произошло, я не понял. Это было чувство познания самого себя, оно радовало своей новизной. Правда, то, что я практически не контролировал сам процесс, пугало. «Малой, ты действительно молодец!» — подозрительно бодренько воскликнул Куим. «В этот раз ты сумел так настроить себя, что практически сразу попал на нужную волну и ушёл в себя». Теперь пошли немного перекусим и будем готовиться к ночной охоте на новых территориях. Ужин был короток, и сами сборы на охоту не заняли много времени. Уже через полчаса мы вышли к малышу. Сегодня мы проложим новый маршрут. Нашей основной целью будет не сама охота, а изучение пси-излучения мутантов и его влияния на разумных. Мы не будем изображать из себя заядлых охотников. Просто проверим, как данный вид псиоактивности действует, в частности, на разум человека, и как это воздействие зависит от расстояния. Тем не менее, я повторюсь, всем необходимо быть внимательными и постоянно контролировать прилегающую территорию. Итак, в путь. Куим был краток и деловит. Агал уверенно управлял платформой, направляя ее по новому маршруту. По дороге нам встретились небольшие стаи животных, но мы проехали мимо. Минут через 25 мы покинули привычные места постоянной охоты профессоров, остановились и вышли из транспорта. Всем одеть визоры! скомандовал Агал, проверьте оружие, связь, снаряжение, и можно начинать. Я все проверил. Все было на месте, заряжено и подготовлено. «Действуем, как всегда. Куим впереди, Малой в центре, я замыкающий. Начинаем движение!» Глаза адаптировались, видеть стало гораздо лучше, практически как днем, только в светлых молочных тонах. Мы осторожно и аккуратно продвигались, останавливаясь и замирая. Пока все было тихо. Минут через 40 послышался характерный крысиный писк. Мы остановились и начали оглядывать все вокруг. Да, крыс было много. Стая насчитывала не меньше сотни этих тварей. Мы продолжали всматриваться и вслушиваться, но ничего больше не обнаружили. Почему собралось такое количество совсем не мелких злодеев? Что они тут ищут? Пищевых отходов рядом не было. Вокруг нас вообще мало чего было, только серая почва с редкими кустиками и пожухлой травой. Странно. Агал подал знак, и мы начали обходить крысиную стаю слева. Мы почти закончили наш маневр и начали поворачивать назад, но тут неожиданно половина тварей замерли и бросились прямо на нас. Вторая половина повела себя еще более странно. Они разделились на равные части и начали обходить нас с боков. «Все назад!» — крикнул Агал. И мы стремительно бросились к нашему малышу. Я бежал так быстро, как только мог. Сердце громко билось в груди, и его звуки отдавались в ушах, заглушая ужасный писк. Уже близко, еще немного, и там наше спасение. До платформы оставалось не больше сотни шагов. Вдруг навстречу нам метнулась огромная тень. Нет, таких крыс не бывает. Что это такое? Мои мысли в панике бились в голове и глушили мое сознание. Но нет, все же это крыса-мутант. Одно дело слышать о ней из уст стариков, а совсем другое — видеть самому. Мутант резко остановился и уставился на нас чёрными провалами своих глаз. Он приподнял своё туловище, и его голова оказалась на уровне почти двух метров. «Святые звёзды, что же это такое?» Я начал поворачиваться к нему и замер. Хотелось бежать, стрелять, орать в конце концов, но ничего этого я сделать не смог. Я просто стоял и смотрел на чудовище. Мутант не двигался с места. Я скосил глаза в сторону и с ужасом увидел, что оба моих деда лежат на почве без признаков жизни. Крысиная орда приближалась. «Нет!» — то ли крикнул, то ли захотел крикнуть я. Мне было сложно осознавать, что я делаю. Первые подбежавшие звери уже радостно, даже не с писком, а с мерзким визгом, начали трепать тела моих лежащих дедов. До меня оставалось пять шагов, не больше. «Умрите, твари!» — услышал я свой голос. Вдруг что-то изменилось. По воздуху пошли волны едва заметной ряби. Эти волны дробились на более мелкие и продолжали катиться вперёд. Сложно описать то, что происходило дальше. Мысли просто не успевали за происходящим. Может, это сон? Тем не менее, я видел то, что видел. Все серые крысы, которые уже добрались до моих стариков, даже не упали, а как-то замерли и осели на почву. Следующая волна крыс пробежала еще полсотни шагов и начала останавливаться. Движения их замедлились, и они тоже разом опустились вниз. Никто из них не шевелился. Они не дышали, у них даже не было судорожных подергиваний и хвостов. Просто в одно мгновение из них ушла жизнь. Как оказалось, это еще было не все. Меня накрыл цепенящий и вымораживающий разум виск. Его громкость была так велика, что у меня пошла кровь из носа, ушей и даже из глаз. При этом я нашел силы взглянуть на выжака-мутанта. «Вы смотрели в глаза смерти? Когда понимаешь, что нет шансов выжить, когда ощущаешь, что это все, конец». В этот момент либо ты сразу погибаешь, либо случается нечто иное. Я уже не мог бояться и успокоился. Старики мои уже мертвы, теперь пришла моя очередь. Кровь, выступившая из глаз, мешала смотреть. Мышцы не действовали, меня полностью парализовало. Но мне удалось каким-то образом устоять. Все, что я мог, это стоять и смотреть. Мутант тяжело опустился на почву и уставился на меня. Видимо, от перенапряжения мне показалось, что его глаза стали менять цвет. Сначала они были чёрными, потом покраснели и в последний момент стали тускло-зелёными. Мне было уже всё равно. Зверь медленно приближался ко мне. Уже видны его острые, как пилы, зубы. Ему осталось всего несколько шагов. Я смог немного поднять голову и посмотрел в его зрачки. Затем попытался набрать воздух и крикнул своей смерти. «Сдохни, сука!» Почва больно ударила меня по лицу. Тьма поглотила меня. «Как же больно!» Я очнулся. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы хоть немного сориентироваться. Вспомнил. Крыс-мутант. «Я жив?» «Если мне больно, то точно еще жив. Ничего не видно. Руки хоть и плохо, но уже слушались меня». Вытерив кровь с лица, я перевернулся на спину. Затем неимоверным усилием встал. Удалось сохранить вертикальное положение. Это хорошо. Мутант лежал в шаге от меня. Он был мёртв. Не знаю почему, но я сразу понял, что жизни в нём нет. «Старики!» Больно ударила меня эта мысль. Не обращая внимания на своё состояние, я побрёл искать моих дедов. Тел не было видно, только большие кучи мёртвых крыс. «Где они?» Отчётливо встала перед глазами картина, как их начали терзать эти проклятые мрази, но что-то должно было от тела остаться. В течение нескольких минут мне пришлось откидывать трупы крыс в сторону. Наконец я увидел своих учителей. Они лежали рядом, как и в обычной жизни. Они всегда были вместе. Видимо, и смерть их взяла в одно мгновение. Мои слёзы смешались с кровью, и я смог лучше видеть. «Не может быть! Кто-то из них дышал!» Разобрать сейчас, кто именно подает признаки жизни, было невозможно. Я бросился к платформе за аптечкой, сграбастал ее и кинулся назад. Склонился над стариками и прислушался. Один из них подавал признаки жизни. Я приложил аптечку к его шее и активировал ее. Загорелись и замелькали индикаторы на приборе. Послышались щелчки уколов. «Теперь надо ждать». Наконец я услышал стон и перевернул стонавшего. Это был Куим. Как же тяжело оказалось ждать. Хочется подстегнуть время или отмотать его обратно. Теперь можно ругаться и плакать. «Я жив?» – прохрипел мой родной Куим. «Жив! Вы выжили!» Мой голос дрожал, и я сам плохо понимал, что говорю. «Где Агал?» Куим уже пытался встать, опираясь от уши животных. «Агал жив?» Голос его дрожал. «Я не знаю. Вот он, вы лежали на нем. Я не знаю, что делать. Он не дышит и не шевелится». «Аптечку ему быстро!» Уже уверенным голосом произнес мой родной человек. Я схватил аптечку и приложил ее к шее Агала. Аптечка застрекотала и разрядилась целой серией впрыскиваний. «Он дышит!» — крикнул Куим. «Грузим его в малыша и на базу!» «Там есть аграрская военная аптечка. Мы вытянем нашего друга». Как можно аккуратнее мы затащили Агала на платформу. Уже было видно, что он дышит, но находится без сознания. «А где мутант? И что произошло? Я ничего не помню», — в отчаянии пробормотал Куим. «Мутант мёртв. Они все умерли», — ответил я. «Как это произошло? Хотя нет, всё потом». Положим мутанта в машину и домой. Слишком много у нас вопросов к этому мутанту. Мне удалось прицепить трос лебёдки к мутанту, и мы погрузили его в кузов платформы. «Малой, вести малыша придётся тебе», — прошептал Куим. «Я постоянно теряю сознание», — произнёс профессор и упал на пол малыша. В карманах комбинезона Агала обнаружилась ключ-карта доступа к малышу. У меня получилось завести машину. Как я доехал, я не знаю. Я ни разу не сбился с пути, не заглох и нигде не застрял. Я вел в темноте, у меня не было визора, и я не знал, как включить свет в платформе. Видимо, в эту ночь мне помогли звезды. Я довез стариков до базы. Слава всем Всевышним! Но Куим в конце поездки очнулся и помог мне заволочь Агала в наш бот. Куим лично содрал со своего товарища остатки Камбеза и приложил медаптечку Аграфов к его груди. Уж не знаю, что за специальные средства находились в аптечке. Уже через минуту Агал не только очнулся, но начал делать попытки встать. «Лежи, Агал, это я, Куим. Мы живы и мы дома. Наш мальчик нас спас».